Точки ослепительного света взрывались, превращаясь в лучи, бьющие в произвольных направлениях. Через секунду они гасли, оставляя в воздухе полосы слабого, постепенно затухающего мерцания. Один из таких разрядов ударил в здание, где находился Максим. Ему повезло. Луч вонзился в строение где-то на уровне третьего или четвертого этажа, Пол под ним вздрогнул, затем раздался оглушительный скрежет, хруст, следом ударил взрыв, выметнувший наружу облако пыли и мелких обломков. Несколько секунд все вокруг ходило ходуном, по стенам бежали трещины, перекрытие над головой разломилось, издавая звон лопающейся арматуры — на Максима посыпался бетонный щебень, но это было лишь началом. Он едва пришел в себя после удара стреловидного разряда, когда здание докатилось первая кольцевая волна искажений. Его ощущение трудно описать. Что должен чувствовать человек, находясь на высоте шестого этажа, когда строение вдруг превращается в мягкую, податливую массу? Нижняя часть постройки внезапно утратила прочность и начала угрожающе проседать, затем вновь раздался ужасающий треск и... все застыло, стихло, замерло. Максим, сжавшийся в комок, запорошенный бетонной пылью, простившийся с жизнью, некоторое время лежал на полу, не смея пошевелиться. После грохота и скрежета его внезапно окутала вязкая тишина — в которой слышался лишь отдаленный перестук падающих с большой высоты камешков. Он открыл глаза. Произошедшее с ним было похоже на смерть и внезапное возрождение. Таких сильных, шоковых, противоречащих друг другу эмоций он не испытывал никогда. Все, что происходило с ним прежде, мгновенно поблекло, превратившись в тусклые, ничего не значащие воспоминания о какой-то прошлой, серой, обыденной жизни. Пульсация, продолжавшаяся несколько секунд, каким-то чудом минула его в физическом смысле, но в моральном Максим получил по полной программе. Поднявшийся с пола человек был уже не тем бродягой, что тупо и безразлично относился к собственной судьбе, покорно принимая силу сложившихся обстоятельств. Пульсация не сделала его храбрецом, не наделила какими-то чудесными способностями. Она обожгла, затронув глубины сознания. Он испытал столь всеобъемлющий ужас, такое неистовое желание жить, Что вернуться в прежнее состояние уже не мог Перед глазами еще стыли холодные росчерки зеленоватого света А он, кое-как встав на ноги, машинально осмотрелся, впитывая все новые и новые ощущения Словно пульсация породнила его с аномальным пространством, вдохнула в Максима иную сущность а может быть, она сожгла кокон безразличия, конформизма, уничтожила тысячи мелких страхов, бывших стенами узилища для надломленного катастрофой сознания.